Глава 15. Разборки. В понедельник я возвращаюсь на свою феноменальную работу. Лео и Келли сидят, развалившись на диванах, которые еще в пятницу стояли в комнате Лео. Кто-то перетащил их в холл вместе со столиком и вазой. В эту самую вазу они метят чем-то мелким, вроде конфет, но чаще промахиваются. По всей гостиной холлу разбросаны макароны, фасоль. Я и понятия не имела, что она у нас есть. Мармелад. «Круглые конфеты и теннисные мячики». «Какого черта вы тут делаете?» Пытаюсь перекричать орущий на всю квартиру хип-хоп. «Я в бешенстве, потому что убирать все это нужно будет мне. Это же я здесь по найму». Лео мгновенно принимает более приличную позу и пультом убавляет громкость колонок. Келли, само собой, даже не двигается с места. «Играем в баскетбол, не видишь?» «У тебя, кстати, как обстоят дела с попаданием в кольцо?» «Отлично. Особенно, когда кольцо – голова такого придурка, как ты». «Супер. Хочешь присоединиться?» «Я приглядываюсь к кухне и глазам своим не верю». «Такого безобразия не было даже после готовки Лео. Мало того, что все столы и рабочие поверхности заставлены хламом, в раковинах горы тарелок вперемешку с бокалами». Снаружи мусорного шкафа выставлен такой ряд бутылок, словно в этой квартире живут алкоголики, ограбившие ликерный магазин. Так еще и на стене висит доска дартс, Но важно то, что в нее, похоже, ни разу не попали. Вся выкрашенная дорогой темно-серой краской стена поверху мопомрачительно-замысловатой структуры утыкана белыми дырами и сколами. Это же настоящий акт вандализма. Встречный вопрос – «Кто здесь все это уберет?» «Думаю, мое лицо очень далеко в этот момент от выражения дружелюбия». «Как это кто?» «Разводит руками Келли». «А ты здесь зачем?» «И меня, конечно, взрывает». «Обойдетесь! Я вам тут не уборщица! Хватит!» «Да, хватит!» «Потому что такую работу, уборку за недоумками, мой контракт не оговаривал». «А кто ты?» «Не унимается Келли». «Келли, заткнись!» Внезапно откликается мой босс. И через мгновение добавляет мне немного более мягким тоном. «Мы сейчас сами тут все уберем. Марлис в моей комнате, она тебя ждет. Просит, чтобы ты погуляла с ней по магазинам. И ты не против?» Уточняю. «Против», — ржет Келли, словно бы ему и не затыкали до этого рот. Но она вынесла ему весь мозг. Так что он согласился. «Таким образом, весь мой оплаченный Лео-понедельник уходит на шопинг Марлис. Из всей прогулки ценного только один фрагмент нашего диалога. И Лео в последнее время такой вспыльчивый, внезапно констатирует очевидный факт Марлис. Ты знаешь, раньше он был спокойнее. Я всегда в нем ценила это его вечное непоколебимое равновесие». Хладнокровие – такое исключительно мужское качество, ты не находишь? Возможно. Я всегда считала сексуальным в мужчине его умение контролировать эмоции. Но не Карла. Ей нужно, чтобы страсти кипели. Они просто с самого начала не подходили друг к другу. А вы, ты и Лео, вы подходите друг к другу? Да ты что? Я в этом направлении даже не думала никогда. Ни я, ни кто-то другой из девчонок. Все знают, Лео повернут на Карли. Для него женщин больше не существует. Она ушла от него из-за травмы? Что ты? Нет, конечно. Я думаю, ей повезло, что разговор о разрыве состоялся между ними до того, как он разбился, а не после. Иначе она оказалась бы связана моральными обязательствами. Хотя у нее на этот счет другое мнение. Разбился? У меня даже волосы стоят дыбом на спине. Да, попал в аварию. Несчастный случай на хайве, буквально через пару недель после того, как ребята расстались. Просто черная полоса для Лео. Так бывает. Вечером, когда мы с Марлис возвращаемся на Кордова-стрит, в квартире так накурено, что хоть топор вешай, в дыму и хип-хопе мы без труда находим обоих, моего босса и его друга. Друг едва вменяем, потому что, похоже, не только курил». У Лео уже глаза хоть и сощуренные и неприятно мутноватые, но трезвые. У меня еще с детства особая на грани азарта страсть к непослушанию. Поэтому я предлагаю Марлис не выезжать из моей спальни, куда они переехали временно на выходные в связи с моим отсутствием. Просто утром я встану пораньше, чтобы босс не взбесился. Однако его не так просто обдурить». Лео уже очень тяжело сидеть, он устал, это видно, но даже после того, как Келли захрапел на одном из диванов, солдат не покидает свой пост. И вдруг в мою сообразительную голову приходит простое решение, оно же ход конем. Я громко прощаюсь и направляюсь наверх. Марлис, не имея понятия о моих тактических планах, грустно провожает меня взглядом, Лео тоже. Ровно через пять минут я возвращаюсь. «Где Лео?» – спрашиваю Марли с шепотом. «Спать пошел!» – докладывает немного ошарашенно. И буквально через мгновение до нее доходит. «Вау! Отличная работа, мэм!» После получаса расталкиваний Келли все-таки удается разбудить и отправить наверх. Правда, перед тем, как ретироваться, он предлагает нам с Марли страничок за что и получает от нее подзатыльник. Постель из разложенного дивана получается вполне удобная, но самое ценное в ней вид. Мне, например, не так интересно любоваться на залив и горы, видимые из окна моей спальни, как на кусочек городской жизни, пусть и ночной. Отсюда мне видна улица, ряд таунхаусов у подножия соседнего небоскреба с микроскопическими, но очень ухоженными двориками. А главное – детская площадка, окруженная буйно сейчас цветущими рододендронами. Чуть дальше, под мягким теплым светом фонаря, выписывают усталые пируэты запоздалые подростки, любители паркура. И пока я наблюдаю за тем, как они выкручивают на своих кудцах самокатах одни и те же трюки, мои веки тяжелеют и закрываются. Просыпаюсь я от гадкого ощущения чужой руки на своей груди. Открываю глаза. Келли. Моя реакция в таких случаях всегда молниеносна и беспощадна, но эта сволочь оказывается быстрее. Сноровка, очевидно, уже выработалась уклоняться от женских пощечин и оплюх. Придурок. Шиплю на него с чувством, но достаточно аккуратно, чтобы никто не услышал. Он только ржет в ответ. «Да ладно! Кому ты нужна?» И это худшее из всего, что он мог бы мне сказать. Даже если бы обругал, было бы не так обидно. Чуть позже, когда я уже заливаю кипятком свои мёсли, злая, обиженная на весь свет, и спорю сама с собой, уговаривая приготовить еды хотя бы для Лев, ведь он, в принципе, именно от этого хотел меня оградить, Келли подгребает с белым флагом. — Слушай, ну, просто захотелось котика погладить. Это он намекает на мою пижаму. У меня рождественский вариант, комбинезонный из микрофибры, мягкий на ощупь, светло-серый, с едва заметными пятнами, как у гепарда. Жарковато в нем спать, конечно, посреди лета, но я чувствую себя защищенной. Тупая выходка Келли просто осквернила мой замок ночного покоя и умиротворения. И я молчу. Слишком болезненными были его слова. И если бы у Келли было хоть немного здравого смысла, я уже не говорю о социальной проницательности, то он никогда бы ко мне не подошел и не тронул. Но у придурка ничего из вышеперечисленного никогда, видать, и в помине не было. У, какой котик! Мохнатый! И хотя к груди он на этот раз не полез, только успел положить руку на талию. Мое бедро со всем весом, нанесенной обиды, воткнулось в его пах. Ах ты, сука! Раскатывается на всю квартиру его ор не сразу, правда, а секунд примерно через двадцать, когда первичный болевой шок отпустил, и ему удалось таки разжать челюсть. Что он сделал? Буквально через пару минут Марлис слетает со второго этажа вниз все еще пребывая в своих шелковых шортах-рубашке. «Ничего. Но я внизу больше не сплю. Убери, пожалуйста, ваши вещи из моей комнаты». Марлис переводит взгляд на Келли. Тот еще дважды называет меня чокнутой, один раз шизанутый и два раза больной. «Кретин!» – заключает вполне ровным голосом Марлис. «С сегодняшнего дня ты спишь на полу, а я на диване». «Никакой ты не котик, ты бешеная кобыла», – не унимается Келли. Позднее, в менее эмоциональном состоянии, он переименует кобылу в пони. Вторник и среда проходят относительно спокойно. Гости моего босса продолжают осматривать достопримечательности. Приходят поздно и слишком уставшими для веселья. Но вот в четверг никто никуда не идет, а к вечеру они устраивают вечеринку. Лео спрашивает, умею ли я готовить знаменитую британо-колумбийскую гигантскую креветку. Я говорю, Ютуб точно знает. Тогда он спрашивает, какое пиво я пью. И я отвечаю, что вообще не пью. Он поджимает губы и больше ни о чем не спрашивает. Ближе к ночи Марлис поднимается в мою спальню с просьбой. «Можно я приму у тебя душ?» «Мальчики там все уделали внизу в ванной». Кривица. «Пока она моется...» Я решаю спуститься и набрать на ночь воды и чего-нибудь перекусить на случай необходимости. Потому что, судя по звукам, в гостиной по ночам происходит беспрерывный половой акт. Само собой, за моим дефиле вниз по лестнице без перил следят обе пары мужских глаз. Им так интересно разглядывать мою пижаму, что даже разговор своевременно заморозили. Я набираю воду, Кладу в блюдце четыре крекера и ухожу. Добираюсь до своей двери, ставлю на пол стакан с водой, чтобы освободить руку и нажать на дверную ручку. Как вдруг слышу. «Где ты ее нашел?» Негромко интересуется Келли. «В интернете». «А посимпатичнее там не было?» «Не сразу. Но мой работодатель задает встречный вопрос». «Келли, скажи мне, ты дебил?» Пауза. Келли, оказывается, иногда думает, прежде чем ответить. «Может, и дебил. Но после Карлы я лично не смог бы смотреть на такую даже в роли сиделки». «Ты точно дебил», — успеваю услышать, прежде чем раздается удар чего-то тяжелого. И пока иду по холлу до двери, слышу еще несколько ударов, вознёй и пыхтение. Чуть погодя... Ругань и одну фразу Келли, которую мне удается разобрать. «Полегче, парень, я же не могу на равных с тобой». А у Лео оказывается очень грязный рот. Я таких ругательств даже от бомжей под кайфом не слышала, хотя бывало там всякое, и драки в том числе. Через пару минут, сменив пижаму на майку и джинсы, я спускаюсь вниз, прохожу мимо сцепившихся Лео и Келли, по направлению к входной двери. Они, хоть и находятся оба в агрессивном мужском угаре, все-таки замечают меня и отпускают друг друга. Лея. Почти мгновенно слышен голос Лео. Больше даже оклик. Я оборачиваюсь только, чтобы ответить ему. Напиши, когда они уедут. Совсем. У него глаза по блюдцу. Он открывает был рот, чтобы ответить, но я разворачиваюсь и хлопаю дверью. Переговоров не будет. Через час приходит сообщение. WTF Leo. Они уехали. Еще минут через десять звонит Марлис. «Лея, пожалуйста, вернись к нему. Пожалуйста, пожалуйста. Ты даже представить себе не можешь, как это важно для него сейчас. Умоляю, прости этого идиота-кретина-недоумка-придурка. И вернись». На заднем плане Келли что-то односложно возражает, после чего все тот же голос Марлис, но теперь намного более глухой. Видно, она прикрыла ладонью трубку. Буквально орет, поэтому мне слышно каждое слово. «Да ты кретин конченый, понял? Нахрен он Карли больше не сдался, ясно тебе? Она хочет, слышишь? Хочет, чтобы он оставался здесь. Он не нужен ей. А кому теперь он нужен?» Тебе нужен, нет? Ну так и включай хоть иногда свои прокуренные чертовы мозги. Он же любит ее. Едва слышу растерянное от Келли. И Карла она... Мужик, ей уже есть кого любить, понятно? После этих слов Марлис на мгновение замолкает, подумав очевидно, что ладонь – недостаточное средство защиты. Затем ее голос резко сменяется короткими гудками минут через тридцать она снова звонит я сразу не поднимаю а когда делаю это слышу тысячу извинений и вопрос ты вернешься посмотрим марлис также сообщает что они с келли поселились в недорогой гостинице в пригороде и прежде чем попрощаться берет с меня слово выпить вдвоем кофе завтра с утра и где нибудь неподалеку от лео и чтобы у меня не возникало сомнений в безопасности ее намерений, она добавляет. «Мы с Келли больше не будем вам мешать», на что я в полнейшей уверенности отвечаю. «Лично мне вы не мешали». Она больше не комментирует, и мы, наконец, прощаемся. Я ночую дома. Саванна с первого взгляда на мою физиономию понимает, что душевных бесед на этот незапланированный вечер не предвидится и закрывается в комнате. Хотя я ни разу не позволяла себе неуважительного к ней отношения, она интуитивно чувствует, что лучше спрятаться и не провоцировать мою нервозность, потому что в случае ссоры идти ей будет некуда. Мне становится стыдно за себя и больно за нее, но улыбаться, когда внутри все печет, я так и не научилась. Ближе к 12 ночи от Лео приходит сообщение. WTF Лео, ты вернешься? Я не отвечаю и не возвращаюсь. Хотя прекрасно помню, что обещала. В пятницу пишу ему, что у меня неотложные дела. Сама провожу весь день с саванной на клубничной ферме. Перед клубникой все-таки забегаю на четверть часа в кафе, чтобы встретиться с Марлис. Она выглядит уставшей и серьезно расстроенной. «Не злись на Келли», – призывает меня Марлис вместо приветствия. «Я не имею представления, что произошло», Но, зная этого дурака столько лет, могу догадаться. Он идиот, уверенный, что образ бесстрастного подонка ему к лицу. На деле же, это единственный человек, на кого можно положиться. А как же Лео? На него нельзя положиться? Можно. Лео тоже хороший парень. И теперь, когда он не такой мобильный, как раньше, в моем личном списке тех, кому можно доверять, он первый. А раньше? А раньше он месяцами торчал в богом забытых местах на планете, где нет никакой связи. И хотя каким-то образом Лео всегда был при деньгах и времени не жалел, если был нужен, звонить ему, как правило, было некуда во время отъездов. Всех это бесило. И угадай, кого больше всего? Я не спешу радовать ее ответом, но решаю заверить. Я не оставлю Лео. В понедельник вернусь. А завтра не можешь? Мне неспокойно. Почему? Марлис застывает и смотрит на меня в упор остекленевшими глазами. Я не знаю. Слышала бы ты, как он орал, когда ты ушла. Хорошо, что я не слышала. С этой стороны он уже достаточно доходчиво себя показал. Нет, не могу, Марлис. По субботам я работаю в хосписе. Она застывает на мгновение, потом, понимающе кивает. А в воскресенье... А в воскресенье я отдыхаю. Да-да, конечно. Но я скажу ему, что ты вернешься в понедельник, ладно? Я пожимаю плечами. Ладно. Утром понедельника под моими балетками хрустят осколки. Лео в своей коляске стоит у окна и рассматривает капли на стекле. Всю ночь шел дождь. Да и не только ночь. Все выходные тоже. Он прекрасно слышит мои шаги, но не поворачивается. И не здоровается. На кухне было бы чисто, как в аптеке. Ни посуды, ни бутылок, ни окурков, ни даже коробок на столешнице или столе. Нигде ни крошки, если бы ни одно «но». Весь пол заварен осколками. Белыми, черными, прозрачными и полупрозрачными. Я прохожу по ним к шкафам, проверяю. Все пустые. Все перебил. Хорошо, что сковородки не бьются. Возвращаюсь в холл, проверяю ванную. Идеальная чистота. Лео вначале везде убрал и только затем перебил посуду. Что это может означать? Я опираюсь бедром на край дивана и долго смотрю на завитки волос на его затылке. Мне кажется, тебе пора укоротить волосы. Подстричься в общем. Хочешь, помогу. Я умею. Нет, мне нормально. Спасибо. Наконец Лео поворачивается. На щеках щетина. Под глазами круги, во взгляде измученности, обвинения. У него снова был приступ порядом никого. Он с такой усталостью смотрит мне в глаза, что мои внутренности сами собой отрываются от всего, к чему они были до этого прилеплены. Мне кажется, я физически ощущаю, как рвутся ткани, тонкие оболочки, нитки сосудов, пленки. Внутри меня.